Если для кого-то работа убитое время в обмен на зарплату, то для Вовчика сыск был очевидным призванием, и очень зря его поперли из органов. «Разберемся!» — бежденно повторил Волына и двинулся через комнату к столу. «Давай, Зюма, докладывай! Че тут надыбал?» Пока Вовчик продвигался между койками. Аккуратно ступая, чтобы не споткнуться, а по клажу, словно под землю провалившихся постояльцев, и не сломать ноги, Планшетов не менее осторожно выставил носок ботинка, чтобы затолкать под кровать пояс деньгами. Делиться с Валой этой находкой он не собирался. — Так что тут у нас? — завладев керосинкой, Вовка поднял ее над головой. Планшетов сказал, что обнаружил паспорта. Трое взрослых и одна несовершеннолетняя, чувак!» кивнув, Вовка принялся изучать стол. «Интересно!» — протянул Волына. «Очень интересно, Зюма!» Планшетов присоединился к Вовчику. «Тепло еще!» — отметил экс-милиционер, коснувшись пальцами объемистого старинного казанка. Он приподнял крышку и потянул ноздрями, как собака. Плов, жизнь!» «Нехило — Нехило! — откликнулся Планшетов, испытывая большое искушение снять поробу. Пахло из казанка бесподобно, а он забыл, когда в последний раз ел. Вокруг казанка стояли миски с почти нетронутыми порциями, полбуханки украинского хлеба, нарезанного толстыми ломтями. Развернув чистую холщовую тряпицу, Планшетов обнаружил сало с тмином. — Полная фигня! — пробормотал планшетов и поежился, потому что такие загадки даже очень толстокожих людей способны вывести из равновесия. — Пять тарелок! — насчитал волына и сосредоточенно почесал за ухом. — Пять стаканов? Твою мать! Из-под... — он снова принюхался. — Из-под чая? Ты... рюмашки три штуки. По числу сверхнолетних, так сказать. Вовчик склонился над столом, и его ноздри заторепетали. Лицо даже немного просветлело. «О, первак! Иркин, гадом буду!» В подтверждение своих слов Вовчик продемонстрировал планшетову сулью, где самогона оставалась примерно наполовину. «Слеза! Юрик!» «Твечаю! Ирка, мать ее! Два раза гудит! А потом еще через угольный фильтр цедит! Вот что я тебе скажу, братишка!» Козёнка против ее самогона просто отдыхает. По-любому, брат, нам-то не наливало. Может, они в неё купили, предположил планшетов. И закусь тоже, осведомился Волына, показывая на трёхлитровую банку маринованных помидоров. Чё ты её на щедроту попёрло, а? Планшетов представил Волыну ментом, и ему стало муторно. Мент вышел дотошным, въедливым, не ментом мусор, короче говоря, но Вовчин уже устал от роли Шеллока Холмса. «Бахнуть бы!» — сказал он, тишело опускаясь на стол. «На вещь доки!» — спросил Планшетов. «Чихать на вещь доки, зёма!» — тмахнулся Волына, пододвигая стаканы, чтобы до краев наполнить и сули. Запомни, планшетов нет такого доказательства, которое нельзя употребить для пользы следствия. Давай накатим земля, душа просит, честное слово. А если хозяева вернутся? Юрик колебался, хотя тоже был не против бахнуть по маленькой. Откуда, Зюма, метро до полуночи ходит? И не сюда, если ты еще не понял. Давай, присоединяйся, а то выветривается. «Ну, не знаю за что!» — провозгласил Вовка через минуту. Они сидели со стаканами в руках, и тут из сада до них долетел такой страшный вопль, что Планшетов вывернул самогон на штаны. Волынов вскочил, уронив стул, но каким-то чудом удержав стакан. «Что это было, Сёма?» — хрипел Вовка, тараща глаза. Планшетов подумал, что мужик подавился слюной, Неплохо бы стукнуть ему по спине. Но Юрика словно парализовала. Вопль ворвался так же внезапно, как возник, но, казалось, еще гулял эхом в ушах. «Какого черта?» — пролепетал Планшетов, удивляясь, как ему удалось не обмочиться. Он все собирался опорожнить мучевой пузырь, да отложил, когда они сели пить. Трудно сказать, что бы предприняли Земы, и если бы одним воплем Все и ограничилось. К несчастью, крик повторился и уже больше не смолкал, будто был записан на аудиокассету и проигрывался снова и снова. «Полосюк!» — выдохнул Юрик. «Вовка, это же Васюк надрывается!» Будто шпаренные они выскочили на крыльцо. Отчаянные крики действительно летели из глубины сада. Это стало совершенно очевидно обоим. Что там творилось, планшетов и Валына не знали и едва не рванули в противоположную сторону, но к их чести все же решились выяснить. Они помчались через сад, порегнув головы, чтобы не оставить глаза на ветках, и вскоре запыхавшиеся очутились у летней кухни. Черные будто угольные деревья, казалось, подобрались самим стенам ветхой хибары, небо было затянуто мглой, Фонарика у приятелей, естественно, под рукой не нашлось. Не разглядеть было ни черта. А дверь-то заперта, сообщил Планшетов растерянно. Вот он, наш да, колышек, на месте торчит. Следует заметить, что полные нечеловеческого ужаса вопли оборвались, когда они бежали между деревьями. Словно кто-то взял, да и выдернул штепсель из розетки. Над садом повисла гробовая тишина, заставившая мужчин остановиться, словно натолкнувшись на невидимый барьер. И вот что странно, пока от криков несчастного Бонасюка буквально звенело в ушах, планшетов с волыной неслись кухня, сломя голову. Когда же Вась-Вась замолчал, мужество покинуло обоих. Все мы беспомощно поглядели друг на друга, как бы ища поддержки. — Давай отсюда вас сваливать! — прошептал Вовчик, побывавший не так давно в компании Паратасова на заброшенном кладбище. В его голове, наконец, одно состыковалось с другим, выработав чудовищной силы импульс немедленно задать стрекача. Пока Вовчик собирался ретироваться, ничего не подозревающий планшетов, ногой выбил засов и схватился за ручку двери. — Нет, Сёма! Успел выдохнуть в волына, пятясь к саду и чувствуя, как стоят дыбом волосы, в то время как мышцы превращаются в студень. Нет, планшетом в растерянности обернулся к приятелю, и тут дверь распахнулась с такой силой, словно с противоположной стороны в нее врезался локомотив. Юрий не устоял на ногах и упал. В тот же миг нечто, прыгающее, будто кенгуру, вырвалось наружу и поскакало по скудно освещенной поляне. Принимая в расчет декорации, то есть безлунную ночь и безлюдный сад, стало действительно очень страшно. Волына уселся на землю, чудовище пронеслось мимо. От него сильно разило рвотой и еще, как показалось Вовчику, мочой. «Держи, Васька!» — первым опомнился планшетер. «Хотя далеко ли можно ускакать, когда вы связаны по рукам и ногам?» В метрах в десяти от летней кухни злополучный Бонасюк потерял равновесие, смаху врезался в старую грушу, затих, потеряв сознание. «Какого Васька?» — тупо спросил Волына. Ему трясло, как в лихорадке Фу, дурак! Планшетов сплюнул, растирая ушибленное плечо. Это ж Васька, идиот! И его сейчас кончу, — переградил Вовчик, пока Планшетов, склонившись над поверженным банщиком, нащупывал пульс. Кажется, есть, но слабый. лихило чувак в дерево дубанулся. Видать, крепко у него башка. Убью собаку, — пообещал Волына. Ты бы, чем трепаться без толку лучше посмотрел, шо его так напугало. — Шо напугало? — глупо повторил Волынов. — Откуда мне знать, чувак? С этими словами Паламшутов пересек поляну и заглянул в кухню. Там было абсолютно темно. — Зажигалка есть? — спички? — сказал Волынов. — Так тащи вместе за своей задницей.